Александр Контарович. Рыцарь в серой шинели. Глава 1. Кап-кап-кап. Монотонный звук капели убаюкивал. Поспать. Да, это было бы сейчас весьма кстати. Болела голова и в затылке стреляло, будто десяток маленьких гонномиков лупили по нему молоточками. Спать хочу. Завалиться бы сейчас на боковую и открыть глаза в своём кабинете. Чёрт, это было бы весьма неплохо. Только я уже пробовал. Ничего из этого не вышло. Открыл глаза я всё в том же подвале. Всё осталось по-прежнему. Тот же монотонный капель, те же серые своды. Всё было до отвращения реальное и ощутимое. Стены можно было потрогать рукой, воду можно было набрать в ладонь и попить, можно было умыть невритую морду или смочить здоровенную шишку на затылке. Именно это я и собирался сейчас сделать. Капли воды собирались со мною в глиняную миску. Обычно в нее кладут черпак еды. Она тут бывает разная. Утром приносят кашу, В обед наливают какую-то похлебку. Вечером дают овощи и немного каши. Пить я могу сколько угодно. Вода капает в углу. Вообще-то на еду грех жаловаться. В нашей родной КПЗ это считалось бы немыслимым деликатесом. Только мне этот деликатес сейчас не лезет в горло. Ем я чисто автоматически, так же и пью. мою миску и сижу на единственной лавке. Тут еще не додумались поднимать кровати на день, и сидеть или спать я могу сколько душе угодно. Другой вопрос, что делать это я могу только до суда, а после него сон-то будет, только есть большая вероятность того, что будет он вечным. А что же вы хотите-то? Я обвиняюсь в убийстве с целью грабежа. Правда, мне до сих пор не ясно, кого и когда я убил. Но, впрочем, может быть, есть смысл рассказать всё с самого начала. Этот день ничем не отличался от обычного рабочего дня, разве только тем, что мне пришлось заступить на дежурство по управлению, получая фуражики своя ПС. И под сумки с четырьмя обоймами к нему я поднялся в класс, где уже сидели мои собратья по несчастью. Поздоровавшись с Виталькой Романовым жизнерадостным операм из уголовного розыска, я уселся поближе к окну. Моросило, осень уже вступила в свои права, и погода стремительно портилась. — И не заколебался ты эту дуру таскать? — кивнул на мой пистолет Виталий. Не скем выебать-то собирался? Ты же эксперт, работа кабинетная. Вообще, тяжелее карандаша ничего поднимать не должен. Хм. Мысли, конечно, интересные. Может быть, ты возьмёшь на себя труд донести её до сведения моего руководства на Петровке. На хрена ещё? Да видишь ли, у них там возникла идея направить меня в командировку. Кем паче ещё и там железо таскать? В Чеченю. Виталий перестал балогурить и насупился. Только в прошлом квартале мы похоронили двух парней из его службы. Ребята тоже поехали в командировку и тоже в Чечню. Что там стряслось, никто толком не знал. Но одного из них нашли с пустым макаром в руках. Парень отстреливался до последнего патрона. Мне совершенно не улыбалась подобная перспектива, и поэтому, прихватив поллитра касённого спирта, я наведался к нашему оружейнику. Услышав мою просьбу, он повертел виска пальцем, здурил: "За каким оружьем тебе этот карманный пулемёт? В нём жеве я су почти полтора кило, да и не подпишет генерал такой рапорт". Ну, ты намекни ему. То мне скоро бронежилет испытывать. Ведь скоро же. Через полгода. Да и то будут ли они вовсе. Уже год обещай, да всё никак не сошьют. Ну, а не будем испытывать. Я тебе его через полгода и верну. Михалыч задумчиво посмотрел на банку со спиртом. А у вас нет такой же, но синего цвета? Намёк понял? Еще пол-литра козунного добра перекочевали в его кабинет. И через неделю он уже выдавал мне тяжелую коробку с пистолетом. Кобура, подсумки, там еще что-то было. Да с меня и этого хватит. Ремень, вот, держи, положено выдать. Будь любезен расписаться, патроны получи. Когда я первый раз появился на разводе с этой пушкой, Зам по борьбе с личным составом поперхнулся на полуслове. Минуты 3 он меня разглядывал, как редкую картину, а после осведомился, куда это я собрался. На дежурство по управлению? Говоришь, подполковник? Куда же ещё? Э, э, я помню, у вас в кабинете ещё ярбалет висел на стене. И что ж, тогда и его не захватить. Нетабельный, развел я руками. Не положено. Ребята прыснули, зам побагровел. Это было его любимым выражением. Послушать подполковника, так нам было не положено очень много чего. Да, кстати, я же представиться забыл. Склероз Александр Николаевич Ершов, капитан милиции, эксперт-криминалист. Специализация экспертиза взрывоопасных устройств. Докоти занимаюсь ещё ягнестрельным оружием, да к телескопии, да и много ещё чем. 30 лет не женат по вредности характера и неуживчивости. Свободного времени благодаря этому хватало. Вот я и занимался всякими безобразиями. Ну, с точки зрения руководства реконструкцией, историческим фехтованием. Даже закончил первым выпуском школу каскадёров Сальникова. Правда, дальше съёмки в нескольких эпизодах дело не пошло. Надо полагать, морды не вышел. Зато с гордостью демонстрировал знакомым девушкам киноафишу. В графе исполнители трюков мелким шрифтом была напечатана моя фамилия. Некоторых впечатляло. В их глазах трюкач был куда интереснее мента-криминалиста. Следует обратить особое внимание. Чёрт, опять задремал. Хорошо, что сегодня нас наставляет начштаба. Он мужик не злобивый и не придирчивый. Вопросы есть? Нет? Все свободны. Дружной гурьбой мы вывалились в коридор и расползлись по кабинетам. Романов сразу же зашёл ко мне. Чаем угостишь? А он у тебя знатный. Это был мой конёк. Всё управление знало: самый лучший чай у Ершова. Заходили на чаёк даже коллеги с Петровки, когда им случалось бывать в наших краях. Свою репутацию я поддерживал неукоснительно, добывая новые рецепты и смеси по своим знакомым. И, кстати говоря, некоторые вопросы первоочередного материального снабжения также решались этим путём. Замначальнику хозу тоже был любителем чая. Что там, Петрович, たり спинался? Хм, да как всегда, Очередная угроза терактов, повышенная криминогенная обстановка. Будто сам, не знаешь,